Исчезновение промышленности США Глобализация, организованная самой Америкой, подорвала ее промышленную гегемонию. В 1928 году промышленное производство США составляло 44,8% от мирового объема производства, а к 2019 году оно сократилось до 16,8%. В то же время объем производства в Великобритании упал с 9,3% до 1,8%. Японии с 12,4% до 7,8%. Германия с 11,6% до 5,3%. Франции с 7% до 1,9%. Италии с 3,2% до 2,1%. Доля Китая вырастет до 28,7% в 2020 году. Россия, 15 по величине промышленный производитель, занимает около 1%. Скудость сравнительной статистики, кажется, указывает прежде всего на то, что российская промышленность достигла того, чего пытаются достичь некоторые американские самолеты – невидимости. И поэтому можно сказать, что Россия застала Соединенные Штаты врасплох, разработав главное оружие против них – индустрию-невидимку. Чтобы получить еще более полное представление о физическом соотношении сил в глобализованном мире, мы можем взглянуть на производство станков, отрасль в отрасли. В 2018 году Китай произвел 24,8% всех станков в мире – Немецкоязычный мир 21,1%. Германия, Австрия и Швейцария вместе взятые, учитывая, что большая часть швейцарской промышленности граничит с Германией. Япония 15,6%. Италия 7,8%. США всего 6,6%. Южная Корея 5,6%. Тайвань 5%. Индия 1 ,1%, – 1,4%, Бразилия – 1,1%, Франция – 0,9% и Великобритания – 0,8%. Я оставил попытки найти статистические данные о России. Ее невидимость заставляет нас опасаться худшего. Американский спад в производстве материальных товаров нашел отражение в сельском хозяйстве. После заключения в 1994 году Североамериканского соглашения о свободной торговле с Мексикой и Канадой «Нафта» американское сельское хозяйство претерпело процесс концентрации, специализации и упадка. В главе 1 мы упоминали о производстве пшеницы. Если в России оно выросло с 37 миллионов тонн в 2012 году до 80 миллионов тонн в 2022 году, то в США оно упало. С 65 миллионов тонн в 1980 году до 47 миллионов тонн в 2022 году. В целом, если раньше Америка была крупным экспортером сельскохозяйственной продукции, то сейчас она практически не сводит концы с концами и флиртует с дефицитом. Вполне возможно, что при продолжительном росте населения в ближайшие 10-20 лет она станет глубоко дефицитной.